Она его сейчас не видела, но могла прекрасно вообразить величиной с лошадь, но более массивная, черная, как пространство космоса, и гладкая до да блеска, как ее собственные шелковистые волосы. И она понимала, что в этот момент как никогда близка к смерти. Она на цыпочках бесшумно вернулась к машине, не спуская глаз со скал над головой. Певучий шелест существа то приближался, то удалялся снова и снова. Возможно, Слиит еще не почуял ее, но в любой момент, в любой момент... Молли села в машину и осторожно прикрыла дверцу, стараясь не щелкать замком. Тяжело дыша, частично из-за нервного напряжения, частично из-за разреженного воздуха, она подняла коммуникатор и прошептала клиф «Ответьте мне, клиф пожалуйста!» Но слышалось только слабое шуршание слиита и еще более слабый посвист ветра на вершине. Молли закусила губу и обернулась. Она не осмеливалась выключить мотор. Тот, правда, работал негромко, но слишком близко был слиит. Удивительно, как он вообще до сих пор не засек приближающуюся машину, но позади дорога круто уходила вниз. Если она отпустит тормоза и старенькая машина покатится вниз, она будет скрипеть и хрустеть, но только когда наберет скорость. А ккли говорил, что сли не отходит от своей пещеры дальше чем на несколько сотен ярдов.ейчас она очень близко к пещере, но машина выкатилась бы из запасной зоны менее чем за минуту. А что потом? Клифф не отвечал. Она должна увидеть его. Должна остановить то, что он задумал совершить вместе с этим жестоким, бесцеремонным человеком, владельцем слита Ближе, чем сейчас, ей никогда не подобраться. И можно ли надеяться, что в следующий раз Слиит окажется в каком-нибудь другом месте? — О, Клифф, пожалуйста, — прошептала она в коммуникатор. — Это Молли. Я должна с тобой говорить. послышался стук камешков. Поднялось облако пыли, и Молли вытянула шею, внезапно охваченное ужасом. Это был Слеид. Огромные с человеческую голову глаза горели зеленым пламенем, как цифры на часах с фасфорицирующими стрелками. Сейчас эти глаза слепо смотрели в долину. Он был грациозен, как кошка. но с удивительной неуклюжестью поплыл вниз, влекомый трансфлексным полем, цепляясь за каменное крошево, предназначенными для убийства когтями. Кажется, он не заметил ее. Пока. Молли замерла, напряженно слушая поющий шелест слита Его могучие мышцы перекатывались, как ртуть, под черной гладкой кожей с мелкими шершавыми чешуйками. Глаза медленно поворачивались от одной стороны горизонта до другой. Потом он снова неспешно удалился в свои владения, и Молли осмелилась глубоко вздохнуть. — О, Клифф! — прошептала она, — но только для себя самой. Она не могла заставить себя говорить в коммуникатор даже шепотом.